Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит от того, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в действительности все наоборот. Любой зрителя несет в себе какую-то жестокость.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 Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами «Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе? Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас!» — три восклицательных знака. «А для нас, бедных, для народа, вы самое лучшее, самая дорогая!» Я готова была расцеловать ее за эти слова. 48 восьмой год, 22-е июня.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 Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо, а то я думала, что я такая Дуся, что меня все обожают. Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, не нравилось. Одесса, 49 девятый год. В Москве можно выйти на улицу, одетой, как бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение. Это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, травваях, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость, ибо в бедность никто не верит. Одесса, сентябрь 49 -го года. Завтра уезжаю в Москву с ее холодными равнодушными знакомыми, влекомая тоскою по моей семье. Апрель, 50 год. Ленинград. Как всегда в этом неповторимом городе не сплю. Пасха. Играла в манеже, который здесь существует для гастролей москвичей. Огромное унылое длинное здание. Надо орать, пыжиться, трудиться в поте лица. Играю ужасно, постыдно, плохо, грубо. Роль грубая, плохая и примитивная, как ситцевая баба для чайника. За что мне это? Роли не знаю и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но память не воспринимает того, что чуждо сердцу. Унижение, конфуз принимает зал плохо, разочаровываю зрителя. После спектакля ужин у милой Танечки Вечеславовой веселой, талантливой, трагической семнадцатилетней Тани, которой скоро сорок лет. Потом ездила в церковь к заутрене. К службе опоздала. Гнилые старухи клянчили подаяние. поп давал всем поцеловать крест. Потом обратился к прихожанам. Православный крестный ход ориентировочно в девять утра. Вокруг хулиганы со спитыми синими мордами. Вернулась в гостиницу в пятом часу. В вестибюле драка. Кровь, молодая беленькая женщина била мужчину, била неистого, остервенела, сладострастно. Вокруг стояли люди и любовались великолепием зрелища. Колотилось сердце, было страшно, хотелось плакать. Почему эту молящуюся, дерущуюся сволочь сброд подонков никуда не высылают? В церкви наш спутник, еврей-коммунист, зажигал свечку спичкой, как папиросу. Верующие сговаривали с шепотком «сделать нам темную» стук в дверь. Утро раннее, очень раннее. Вскакиваю в ночной рубахе. Кто там? Я. Твардовский. Простите. Что случилось, Александр Трифонович? Откройте. Открываю. Понимаете, дорогая знаменитая соседка, я мог обратиться только к вам. Звоню домой, никто не отвечает. Понял, все на даче. Думаю, как же быть? Вспомнил этажом ниже вы Пойду к ней, она интеллигентная, только к ней одной в этом доме. Понимаете, мне надо в туалет. Глаза виноватые, как у проказившего ребенка. Потом я кормила его завтраком, и он говорил, почему у друзей все вкуснее, чем дома. Он бывал у меня, иногда просил водку, спрашивал, нет ли у меня водки. Я ему не давала ее. В гостиной долго смотрел на портрет Ахматовой. Его слова — «Вот наследница Пушкина». 18.08.76 год. Мы часто встречались у лифта. Александр Трифонович, нетрезвый, пытался открыть лифт, вертя ручку в обратную сторону. Подхожу и вдруг слышу в ответ на мое предложение помочь. «Может быть, вы приняли меня за Долматовского?» Так я не Долматовский. Я рассмеялась. Твардовский гневно. Ничего не вижу смешного. А однажды пришел, сказав, надел новый костюм. Когда сказал, что иду к вам, жена смеялась. А у меня было не убрано, плохо было в доме. Прошли годы, а мне теперь совестно. И опять у лифта встретились, поздоровались с ним. Он сердито. Я боялся, что вы меня принимаете за Долматовского. Какая мука, какая тоска смертная, когда уходят такие, как Твардовский. И еще. Приехал из Италии. Вы, конечно, начнете сейчас кудахтать, ах, Леонардо, ах, Микеланджело. Нет, дорогая соседка, я застал Италию в трауре. Скончался папа римский». Мне сказали, что итальянские коммунисты плакали, узнав о его смерти. Мы с товарищем и решили поехать к Ватикану, но не смогли добраться, так как толпы народа в трауре стояли на коленях за несколько километров». И тут он мне сказал. «Мы перевели энциклику папы. Ну какие же у нас дураки, что не напечатали ее?» Сказал это сердито, умиляясь папе, который призвал братьев и сказал им Братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что я из этого мира ухожу таким же нагим, каким я в него пришел. В темном подъезде у лифта стоит Твардовский, трезвый. Я, Александр Трифонович, почему вы такой печальный? Опустив голову, отвечает. У меня мама умерла. И столько в этом было детского нежного, святого, что я заплакала. Он благодарно пожал мне руку. Любила его за аристократизм. Только 70 лет с рождения Твардовского. Каким же молодым он покинул нас, крепко, нежно его любящих. Он был мне родным, на редкость родным.